Глава 46. Над дверью снова звякнул колокольчик, и аптекарь появился как по сигналу. Лаура и Макс были единственными посетителями, но как только он узнал их, улыбка на его лице померкла. «Опять вы?» — спросил аптекарь и провёл рукой по редким волосам. «С вашего последнего визита мы не продавали цианистый калий». «Мы здесь не за этим», — ответил Макс. «Нам нужен Милан Цапки. Аптекарь раскрыл рот. «Это из-за его подруги?» Очевидно, он был рад, что их визит не связан с цианистым калием. К нему даже вернулась дежурная улыбка. Герцапке только что уехал. Ему осталось доставить ещё два заказа. Сегодня просто аврал. По-моему, люди слишком разленились, чтобы лишний раз пройтись до аптеки. «Если так пойдёт дальше, придётся поднимать тарифы». «Милан Сапки вчера работал?» — спросила Лаура. «Да, приступил в начале десятого». Лаура прикинула в уме. Ему вполне хватило бы времени, чтобы столкнуть с лестницей фрау Кальмайер. «Когда у него заканчивается рабочий день?» — спросила она и огляделась. Аптекарь посмотрел на часы над дверью в подсобное помещение. «Через час». «Конечно, если не поступит срочных заказов», — ответил он. Лаура слушала вполуха. Дверь в подсобное помещение была открыта. Сразу за ней стоял шкаф, и на его боковой стенке была закреплена планка с крючками, на которых висели несколько ключей. Мысли в голове Лауры пришли в движение. В памяти вспыхнул мимолетный образ, готовый тут же угаснуть — Аптекарь продолжал что-то говорить, Макс задавал вопросы, но Лаура отрешилась от них и рылась в воспоминаниях. Только когда в тесном проёме появилась женщина и задела плечом планку с ключами, Лауру осенило. «Звонит фрау Краузе, просит поскорее привезти лекарство», — проворчала женщина. «Заказ уже отправили?» Аптекарь кивнул и жестом отослал её обратно, Женщина развернулась и снова зацепила ключницу плечом. В этот самый момент перед внутренним взором Лауры появился ключ, найденный возле мусорных баков, рядом с телом Паулы Маасен. «Скажите, вам знаком этот ключ?» — спросила Лаура и показала фото на смартфоне. «Хм...» Аптекарь надвинул очки на нос и внимательно взглянул на снимок, после чего повернулся и шагнул к ключнице. «Некоторые клиенты, которых мы регулярно снабжаем, дают нам ключи от своих складов. К сожалению, изображение нечёткое. Я не могу разглядеть номер». Он ещё несколько секунд поглядел на фото и покачал головой. «Нет, этот ключ мне не знаком». «Благодарю». Несколько разочарованно ответила Лаура и решила, что позднее возьмёт ключ и вернётся. Мы подождём в машине возвращения Гера Цапке». Они вышли из аптеки, и когда вновь сели в машину, Лаура вызвала патруль, который вёл наблюдение за Эриком Крюгером. Ни один аспект не должен был оставаться без внимания. «Он едет за рулём скорой. Мы следуем за ним на безопасной дистанции. До этого он сделал остановку в переулке и сейчас возвращается в больницу». Лаура поблагодарила и выслушала доклад патрульных, закреплённых за Нильсом Велингом. Тот, по всей видимости, не покидал своей студии, поскольку его машина всё это время стояла перед зданием. «Думаю, мы всё взяли под контроль», — заключил Макс. «Рано или поздно кто-то из них должен отправиться к своей жертве». У Лауры зазвонил телефон. Вызывала Мартина Флеминг из следственной группы. Мы проверили электронную почту и записи Тамары Аббатца и Паулы Маасен, но не выявили соответствий. Это значит, что никто не пользовался услугами обеих женщин. Могу лишь подтвердить, что Милан Сапки регулярно бывал у Тамары Аббатца. Никаких упоминаний о Нильсе Велинге найти не удалось. Вероятно, оплата происходила наличными или как-то иначе. Не могли бы вы составить список домов, хижин и прочих построек в лесных массивах Грюневальд и Кёнигсвальд? Сомневаюсь, что список будет исчерпывающим. Общей базы данных не существует. По кадастровым книгам проверить тоже не получится. Но я посмотрю по всем источникам и соберу актуальные сведения. Придётся свериться со спутниковыми снимками и, если удастся получить доступ, с расчётами за электричество и водоснабжение. Да, сделайте, пожалуйста. Лаура отключилась и задумчиво покусала нижнюю губу. Вон он. Голос Макса вырвал её из раздумий. Милан цапки проехал рядом с ними и остановился прямо перед входом. Вышел из машины и неторопливым шагом направился в аптеку. Прежде чем он успел открыть дверь, Макс выпрыгнул из машины и окликнул его. «Герцапке, у нас к вам несколько вопросов. Не могли бы вы подойти?» Милан Цапке замер и повернулся с каменным лицом. На мгновение Лауре показалось, что он собирается сбежать, но Цапке медленно двинулся к ним. «Я уже всё вам сказал», — проворчал он, не спросив даже, о чём вообще речь. «Я не отвозил Лену в больницу. Понятия не имею, что там увидела эта Кальмайер». Он сунул руки в карманы и посмотрел на них, как упрямый подросток. «Где вы были вчера утром?» — спросила Лаура, хоть и знала ответ. «На работе? Где же ещё?» Цапки взглянул на неё с некоторым гонором. «Спросите хозяина, он подтвердит». «Примерно в 8 часов фрау Кальмайер упала с лестницы», — сказал Макс и встал во весь рост перед Миланом. Тот сделал шаг назад. «Ну и что? Вы хотите на меня это повесить?» «Вы могли бы нам помочь, если бы предоставили со своей камеры. Тогда мы увидели бы, что произошло с фрау Кальмайер», — предложила Лаура. Цапки взглянул на неё так, словно усомнился в её рассудке. «Разве я говорил, что моя камера записывает видео? Она снимает в реальном времени и только». «То есть вы не можете сказать нам, что произошло?» — заключил Макс, и Цапки помотал головой. «Но вы же наверняка слышали, как она упала», — продолжала Лаура. «Всё-таки шума было много». «Я ничего не слышал. К тому же она живёт выше». «Каким образом и что я мог понять?» «То есть огни скорой, которая стояла под вашими окнами, вы тоже не заметили?» Цапки переменился в лице. Злобно глянул на Лауру и Макса. «Почему бы вам просто не арестовать меня?» Макс двинулся было на Милана, но Лаура незаметно удержала его. Ни к чему было брать Цапки под стражу. «Что толку было бы, если бы он просидел следующие сутки за решёткой?» Лаура придерживалась иной стратегии. «Мы не можем арестовать вас без ордера, и вы это знаете. Но вы могли бы помочь нам найти преступника. Вы, как никто другой, знали свою подругу. Вы наверняка что-нибудь замечали. И поначалу сочли это несущественным. Но при последующем размышлении это показалось бы вам необычным, так что сделайте одолжение, подумайте хорошенько. Пожалуйста». Лаура пыталась говорить миролюбиво. Если Цапке будет чувствовать себя в безопасности, возможно, он допустит ошибку. «Понятно», — проговорил он и криво улыбнулся. «Хорошо. Я попробую вспомнить что-нибудь и в случае чего позвоню». «Спасибо», — сказала Лаура и потянула Макса обратно к машине. «Увидимся».